Глава двадцать шестая. Я пробралась сквозь бурлящую толпу, не замечающую виновницу новостей. На меня только шипели, когда я излишне оттесняла зевак, но не отрывали глаз от происходящего в глубине. Кричали советы из серии «Ярче! Крупнее! Сделай надпись красным! Добавь картинку!» Ближе к центру толпа так плотно слипалась плечом к плечу, что я остановилась, поняв: пойду дальше, обязательно затопчу несчастных. Неожиданно темной тенью над толпой подняли огромный транспарант с яркой надписью: грозная Касс» с помолвкой. Что? Где? Когда? И главное без меня? «С кем помолвка-то?» — выкрикнула, не особо надеясь на ответ. И тут народ прозрел. Сначала меня распознала тростиночка-девчонка, которая прекрасно расслышала мой вопрос и, запинаясь, ответила. «Д... Г... Даргул! Это кто?» «Дагар! Горгул. исправилась девушка, трогая за плечо соседку, возбужденно шепча. «Эй, Кас! Здесь грозная Кас!» «Отступаем. Точнее, это мы здесь сдаем позиции и перераспределяем силы в атаку на клуб». «Где там этот горгул с плохим слухом? Я на что соглашалась-то?» Несмотря на свои завидные параметры, сваливать я могла весьма быстро и грациозно. Жизнь научила, да и карьера борца с нечистью обязывала иметь молниеносную реакцию. на пути своего бегства чуть не снесла служебную дверь с петель, но все равно умудрилась получить парочку магических прилипчивых песенок-поздравлялок, которые теперь кружились вокруг моей головы, истошно вопя и стараясь друг друга перекричать. — Вану, сбей ноты, а! — от всего сердца попросила прибежавшего на шоу-дроу. — А что там снаружи? — вытянулось от любопытства лицо темного. «Ты не знаешь? Так выгляни, давай, давай!» Поторопила я помощника Горгула, и как только тот сбил ноты, выставила его за дверь и силой вдавила ее обратно. Даже выгнутые петли были бессильны перед силушкой разозленный Касс. «Пусть помучается, подроудит там! Не все в этом мире, слава богу, быстро магией делается!» Пронеслась по коридору как смерч, порвав под шумок пару никогда не нравившихся мне плакатов и влетела в кабинет Дагара, громко хлопнув дверью. — А я как раз о тебе думал! — поднял голову Горгул, пряча озорную улыбку. — Знает, почему его стены сейчас ходуном ходят, еще и забавляется. На деревянной стене, состоявшей из кубиков разных пород деревьев и имеющих разный размер, вдруг появился мох, складываясь в одно предупредительное слово. Идет. Дроу, будь его творчество неладно, верен хозяину как домовой хате. Какое совпадение! Я делано заломила руки, подобралась к столу И со всего размаху стукнуло двумя кулаками по деревянной поверхности так, что все предметы испуганно подпрыгнули. Горгул восторженно отпрянул назад, прижался к спинке кресла и шаловливо подмигнул. «Бушуешь, Каз?» «Даже не начинала. Отнюдь! Несогласная я! Ты бы хоть предупредил!» «О чем?» — сделал невинные глаза Дагар. — О том, что твоя каменная голова отлично фантазирует, — предположил я. — Или что со слухом беда? — Да ладно, Каз, что такого? Я просто показал серьезность своих намерений. И взгляд такой бессовестно довольный. — На всю столицу... уточнила, чтобы понять масштаб катастрофы и количество сил и средств, которые нужно будет потратить, чтобы потушить пожар сплетен. — Я не мелочный. — Ох, кого-то задели, даже подбородок стиснул. Но ну, ничего себе. — Это что значит? — Давай уже, договаривай, раз начал. Мелко берешь. охотно пояснил Горгул, нажал на магический проектор, и передо мной появился экран. «Если не только на столицу, то...» «Умоляю, только не то, что я думаю». «Да, ты все верно поняла. Я заказал строчку в мировых магновостях». Дагар гордо запустил строку сверху, дублирующую объявление о помолвке. Я тебя предупреждал, в своих намерениях я серьезен. Уму непостижимо. Одно дело, статья в газете. Спалила контору дотла или пригрозила разочек, и дело решено. А тут такой удар по нежной психике. Я же поверить могу, проникнуться. Суровое выражение лица никак не вязалось с моим внешним состоянием. Знаете, это как что-то любить до безумия, но получить аллергию в итоге. Смотреть на это блюдо, обтекать слюнями, вспоминать вкус и прокатывать воспоминания на языке, но не имея возможности насладиться. Ты только представь, какие прекрасные у нас будут дети. Пухленькие, румяные щечки, очаровательные глазки, а самое главное – крепкие. «Здоровье! Ого-го! Ты же почти никогда не болеешь, а мне, сама знаешь, редко что может навредить. У девочек будут твои светлые волосы и мягкие черты лица, у мальчиков моя сила и упорство. Ну как, нравится?» «Нравится? Да я будто в ледяные пески забвения ступила, до того нехорошо стало». Прекрасная сцена. Любая женщина душу отдала бы за такого мужчину. Вот только та, о ком мечтает Дагар, не я. Настоящее я даже не знаю, какого цвета волосы, кожа, глаза. Что я передам детям? Несчастную судьбу темных фей или будут еще варианты? Сердце Кольнуло понимание. Вот почему мои родители заказали такие сложные чары. Я живо почувствовала себя на их месте и поняла мотив, но не приняла. Вряд ли смогу забрать у двоих личностей под части души, лишь бы мой ребенок не знал бед. Гаргул заметил, как я отступаю назад, посмотрел в мои глаза и обеспокоенно вскочил на ноги. «Что не так, Кас?» «Все не так. Я должна была отшутиться, ведь Дагар может помочь мне снять чары, а не думать о неизвестном будущем. Должна снять заклятие и не кромсать себе сердце этими мечтами об идеальной семье». не должна была признавать, что в теле грозный Кас я особенно хочу большего. Наверное, это душа девушки говорит за меня, ведь так меня не терзает эта тема, когда я красотка. Наоборот, мне хочется легкомысленно путешествовать, познавать новое, впитывать мир как первооткрыватель. И дети не вызывают того нежного отклика в груди, так и свихнуться недолго. Но как же истинное я отношусь к этому? Вдруг ненавижу? Не приму? Или буду с тоской смотреть любой семейной паре вслед? Что чувствую настоящее я, а не эти две половинки? Нет, мне категорически нельзя ввязываться ни во что серьезное, пока я не сниму с себя заклятие.